Как Лас-Вегас, промолвил Босх, По такому городу не станешь скучать. Если никогда его больше не увижу, тем лучше. Еще жилье, да. Раньше Леонор жила в Санта-Монике. Гарри помнил ее квартиру с балконом в спальне. Оттуда открывался живописный вид на бульвар Оушен Парк и Океан. Но теперь ей такое жилье не осилить. Видимо, Леонор подыскивала квартиру подешевле. Зачем воскликнул Босх. оставайся здесь. Что тебе мешает? По времени, подумай. Леонор хотела что-то сказать, но сдержалась. И вместо этого спросила. Хочешь пиво, я купила. Стоит в холодильнике. Босс кивнул, решив пока не настаивать, и отправился в кухню. Заметил на столе фирменную кастрюлю крок-пот и удивился, откуда она взялась. Куплена здесь или была у Леонор в Лас-Вегасе. Он открыл холодильник и улыбнулся. Она помнила его любимый сорт Генри Вайнхардт. Взял две бутылки и вернулся в гостиную. «Как дела?» – спросил Элеонор. «И хорошо, и плохо. Мы раскололи парня, он во всем признался. И сдал вдову». «Вдову Тоня Алиса?» «Да, она спланировала преступление». Так он утверждает. А на сложный след. «Потрясающе. А что плохого?» «Этот тип полицейский. Вот черт. И не только. Сегодня он от нас улизнул». «Как улизнул?» «Сбежал. Прямо из полицейского участка». У него оказался пистолет. Прятал в обуви миниатюрный рейвен. Не досмотрели, когда добрали. Мы с Эдгаром повели его в туалет. Там он наступил себе на шнурок специально. Эдгар велел ему завязать шнурок. Он наклонился и выхватил оружие. Ушел от нас и на стоянке взял патрульный автомобиль. В то время он был еще в форме. Господи, его до сих пор не взяли? Это случилось примерно восемь часов назад. Он до сих пор скрывается но куда он мог деться в форме, да еще на патрульной машине? Автомобиль он бросил, его уже нашли. Что же касается формы, этот парень из крайне правых, тех, что проповедуют превосходство белых. Видимо, знается с людьми, которые согласились достать ему одежду и не задавали вопросов. Ничего себе полицейский. Да, он обнаружил труп на прошлой неделе. Убийство случилось на территории его патрулирования, поэтому я не обратил на него особого внимания. Знал, что он проходимец, а в остальном не было никакой задней мысли. Он все рассчитал и организовал так, что нам пришлось сильно спешить с осмотром места происшествия, хитрющий тип. Или это она такая хитрющая? Согласен, скорее всего, она. Но мне от этого не легче. Я расстроен и переживаю больше из-за того, что проморгал его в тот первый день, чем из-за того, что сегодня упустил. Следовало к нему присмотреться. Случалось, что обнаруживший трупы являлся убийцей. Меня сбила с толку его форма полицейского. Элеонор встала, подошла к Гарри, обвела его шею и улыбнулась. «Не переживай, ты его поймаешь». Они поцеловались. «Я хочу, чтобы ты осталась со мной», — промолвил Босх. Элеонор положила голову ему на грудь, чтобы он не видел ее глаз. «Гарри, надо же попробовать. У меня такое чувство, будто этих пяти лет не существовало. Я хочу быть с тобой». Стану о тебе заботиться. Ты будешь ощущать себя защищенной и сумеешь, не торопясь, начать все сначала. Найдешь работу, будешь делать то, что захочешь. Элеонор отступила и взглянула ему в лицо. Предупреждение Ирвинга вылетело у Босха из головы. Теперь его заботило одно, как бы удержать Элеонор возле себя. И он готов был на все. Но прошло много времени. Сложно перескочить через годы. Гарри потупился. Он сознавал, что Элеонор права. «Я хочу тебя, Гарри», — сказала она, — «тебя и никого другого, но пусть все происходит без спешки, чтобы мы были уверены, и ни один не сомневался. Я уже уверен. Ты просто так думаешь». «Санта-Моника далеко отсюда», — заметил Босх. Элеонора улыбнулась и воскликнула. «Следовательно, в гости придется приезжать с ночевкой». Гарри согласно кивнул, и они крепко обнялись. «Знаешь, с тобой я очень о многом забываю», — шепнул он ей в ухо. «Я тоже». Пока они занимались любовью, кто-то позвонил. Но когда включился автоответчик, человек не оставил сообщения. Потом Босх принимал душ, снова раздался звонок. И опять в автоответчике не осталось информации. В Третий раз телефон зазвонил, когда Элеонор поставила кипятить воду для спагетти. Гарри удалось опередить автоответчик. «Это Босх?» «Да, кто говорит?» «Рой Линдл, помнишь такого?» «Да, ты звонил?» «Я, почему то не брал трубку?» «Был занят, что надо».